Глава седьмая. Я смотрела в окно, как подготавливают к отъезду экипаж, и не могла поверить, что скоро уеду из этого дома. Мне понравилось жить у Лизетты. Я привыкла к детям, а сейчас внутри разрасталась уверенность, что больше в это место я не вернусь. И эти мысли меня пугали. Надеюсь, схода лавина больше не предвидится, и мы с Лизеттой будем в безопасности. Леди Ариэлла в комнату осторожно постучала моя представленная помощница. Леди Лизетта просила сообщить, что к отъезду все готово, и она ждет вас внизу. Завтракали мы с Лизеттой вдвоем, дети еще спали. Вчера Карвин пытался убедить Лизетту, что отправляться в горы еще рано, и предлагал свои услуги по сопровождению. Но Лизетта отказалась, ссылаясь на то, что сейчас он должен находиться со своей беременной женой, хотя Элин и утверждала, что сможет справиться эту неделю самостоятельно. «Так почему же Лизетта отказала? Может быть, ее посещали такие же мысли? Она переживала, что в главное имение Ланфре мы больше не вернемся, попыталась выбросить угнетающие мысли из головы и позволила извозчику помочь мне подняться в экипаж и удобно в нем устроиться?» Выехали мы с Лизеттой вдвоем и налегке, так как несколько слуг и вещи были отправлены в замок двумя часами ранее. Это было сделано для того, чтобы к нашему приезду все подготовили. Растопили камины, организовали обед, убрали спальни. Большую часть дороги Лизетта сидела напротив и молчала, внимательно изучая какие-то бумаги, а я старалась ее не отвлекать. Даже попыталась уснуть, но когда мы выехали из населенного пункта... «Дорога стала хуже, и ни о каком сне уже не могло быть и речи». Лизетта тяжело вздохнула, отложила от себя бумаги и прикрыла глаза. «Что-то случилось?» — не смогла удержаться от вопроса. Изучила списки погибших и пропавших, которые вчера передал жандарм. Поникшим голосом ответила она. «Их слишком много». Лицо ее дрогнуло, будто она прикладывала огромные усилия, чтобы сдержать слезы, и я ее понимала. Скорее всего, Лизетта испытывала чувство вины, хотя она и не могла предвидеть, что проживание в замке может обернуться такой катастрофой для постояльцев. «Может, тогда временно не открывать гостиницу?» — произнесла неуверенно. «Официально я открывать ее не буду», — согласилась Лизетта. «Но если человеку понадобится ночлег, то я не откажу». «За время, проведенное в этом мире, у меня хорошо получилось узнать Лизетту. Я всегда считала, что излишняя доброта ни к чему хорошему не приводит. Люди со временем просто начинают этим пользоваться и садятся на шею. Но в ее случае хотелось верить, что высшие силы сжалятся над женщиной и перестанут посылать на ее жизненный путь неприятности. А когда мы проехали лесополосу и стали подниматься в гору, я выглянула в окно, чтобы увидеть вдали замок. Дорога действительно была расчищена, так что передвигались мы быстро». Ума не приложу, как у нее получилось. Лизетта прикусила губу, а взгляд ее был направлен на высокий склон, что находился недалеко от замка. И тут я вспомнила слова Роберта, который утверждал, что Лизетта столкнула с обрывом его мать. Так может быть, я посмотрела на свою спутницу, слегка сузив глаза, и это не укрылось от ее внимания. «Ну давай», — вздохнула она, — «задавай свои вопросы». «Не буду скрывать», — начала осторожно. «Я подслушала ваш с Робертом разговор перед тем, как он ворвался в комнату». «И...» — подтолкнула к продолжению Лизетта. «Он сказал...» «Тут я немного осеклась, пытаясь подобрать слова, чтобы не обидеть женщину, хотя это и было сложно, поэтому решила говорить напрямую. «Он сказал, что вы убили его мать». «Я похожа на убийцу?» — бровь Лизетты выгналась в удивление. «Это мог быть несчастный случай», — пожала плечами. «Это и был несчастный случай», — спокойно ответила она и прикрыла глаза, откидываясь на спинку сиденья. Расскажите подробнее?» — Лизетта отрицательно качнула головой. «Это все, что тебе необходимо знать. Тамару никто не планировал убивать, и уж тем более не убивал. Скажу даже больше, я не могу причинить вред человеку. Это бы означало, что я навсегда потеряю свою родовую магию, так как сила целителя предназначена для того, чтобы лечить, а не забирать жизнь». И, как ты уже успела заметить, моя сила никуда от меня не делась. «Почему тогда Роберт бросается такими обвинениями?» Слова Лизетта звучали логично, в отличие от поступков ее сына. «Думаю, его вели в заблуждение. Но вы же могли сказать про свою силу. За все время, что он жил в замке, он наверняка ее видел. Пока нет смысла что-либо ему доказывать. Роберт сейчас на взводе, он растерян, а люди, которые сообщили ложную информацию, явно завоевали у него авторитет». «Однако он умный мальчик, пусть и вспыльчивый, поэтому я обязательно с ним поговорю, как только он будет готов к этому разговору». После этих слов Лизетта всем своим видом дала понять, что хочет отдохнуть, поэтому я больше не беспокоила ее своими расспросами. А когда мы подъехали к замку, я по достоинству оценила его масштабы. Мы въехали во двор через большие кованные ворота. Со стороны было видно, что они открыты на постоянной основе, так как центральная часть была сильно согнута, скорее всего, из-за схода лавины. Сам двор оказался расчищенным, хотя дорога, которая вела в лес, оставалась завалена снегом, присутствовала только небольшая узкая тропинка. По ней, скорее всего, ходили жандармы, когда пытались найти пропавших людей. Как только экипаж остановился, извозчик быстро открыл двери и помог нам с и выбраться наружу. В лицо сразу же ударил морозный воздух, все же в экипаже было тепло из-за подогрева сидений. От такого контраста температура заметно поежилась, а тем временем возле замка уже выстроились слуги, которые вышли встречать своих господ. И, судя по их лицам, хороших новостей пока не предвиделось. Лизетта ускорила шаг и быстро вошла в замок, пока я оглядывалась по сторонам и внимательно все рассматривала. За несколько секунд она преодолела длинный коридор и поднялась по лестнице, скрываясь на втором этаже. Поэтому глаза слух сконцентрировались на мне. Да, такой подставы от Лизеты я не ожидала. «Леди Орелла обратился ко мне высокий жилистый мужчина, которого назначили временно главным среди остальных работников. «Нам нужно показать вам кое-что важное». «Предлагаю дождаться леди Лизетту», — ответила уверенно, так как понимала, что в случае чего помочь вряд ли чем-то смогу. «Боюсь», — мужчина переглянулся с остальными слугами. «Дело срочное. Нужно прояснить один вопрос, чтобы успокоить рабочих». «Хорошо», — тяжело вздохнула, еще раз посмотрев на лестницу. «Вдруг Лизетта вернется?» «Но она не вернулась, а меня повели по коридорам, пока мы не оказались в кухне, внутри которой стоял неприятный запах». Я тут же прикрыла рот ладошкой, но мужчина только усмехнулся, заметив мой жест. Это еще не все, пробормотал он и открыл передо мной дверь в кладовую.